Глава 3. Текущий круг скал реформы Франциска. К моменту захвата власти Франциско Маларом, положение науки в Толигои, за исключением Канало, о внутренних делах которой в королевстве знали немногим больше, чем об огряных землях, было плачевным. Со светским образованием дела обстояли немногим лучше. В городах, состоящий в соответствующей гильдии мастер, неважно, врач ли, законник или портной, брал себе учеников. В деревнях профессиональные навыки и вовсе передавались по наследству. Государственный аппарат был малочисленным и малограмотным. Большинство вопросов решалось на местах феодалами, и они же собирали подати и налоги. Вот чего хватало, так это от церковных школ, готовивших не только клириков, но и обслуживавших церковь специалистов, от переписчиков и печатников до певчих и художников. Главным центром эспиратизма в Толигое являлась Эспиратистская академия, функционировавшая в Кабителе при ордене домашнего очага и расположенная вблизи Нохского аббатства, так называемая «внешняя ноха». Именно она во время правления не последнего являлась официальной резиденцией сменявших друг друга агарийских легатов, по сути дела надзиравших, заимевшим несчастье родиться демонским отродьем королем. Впрочем, это больше относилось к политике, чем к науке. Испиратистская академия имела несколько формально светских факультетов, чьи выпускники незамедлительно получали должности в государственном аппарате, что тоже составляло часть политики. Немудрено, что после воцарения Франциска и его конфронтации с Агарисом церковным выученикам пришлось добровольно или же не совсем расстаться со своими местами, а то и покинуть Талик. И вот тут политика напрямую сошлась с образованием. На науку как таковую у нового короля поначалу не хватало ни времени, ни ресурсов подлинно неизвестно, было ли решение Франциска объявить себя именем святого Адриана, главой новой алларианской церкви, домашней заготовкой или же блестящей импровизацией, но Аллар это сделал одним махом, прибрав к рукам не только многочисленные монастыри со всех их имуществом, но и спиратистские учебные заведения, включая Нохскую академию, которая стала именоваться Алларианской принявшим по тем или иным причинам сторону победителя богословом, было поручено в кратчайшие сроки перевести эспиратию и тексты богослужений на современный язык и сделать короткий, понятный и работающий на утверждение новой власти пересказ священной истории. Умело сочетая кнут и пряник, Франциск переманил на свою сторону значительное количество церковных грамотеев, и для начала этим и ограничился, занявшись строительством своего государства. Минуло несколько лет, и более или менее окрепший талик столкнулся с возрастающей нехваткой грамотных специалистов. Быстро набрать таковых не выходило. Ресурсы талигоя были исчерпаны, оставалось в кратчайшие сроки наладить обучение нужных людей, приняв за образец имевшиеся в соседних странах университеты. Правда, те находились под сильнейшим влиянием церкви и, предпочитающий идти собственной дорогой Франциск, решительно разделил науки на светские и духовные и уравнял их в правах, запретив любое взаимное вмешательство. аларианская академия оставили исключительно религиозную тематику, к которой отнесли новую иконопись, включая получение необходимых для этого красок. Изведения церкви были изъяты астрология, история, философия и магия, как теоретическая, так и прикладная. Следующим шагом стало учреждение Королевского университета и провинциальных школ высших наук, в которых изучали медицину, право, финансы и дисциплины, которые для удобства назовем техническими. Буджив Рамира Алва Образованием в Талиге наверняка бы занялись алвасетские ученые. Но Рамира II был еще ребенком, а наместник Алвасета, хоть и поддерживал Франциска в во исполнении воли покойного собирана, не спешил открывать КНЛО для талигойцев. Кроме того, каналийские ученые зачастую владели Агерне лучше, чем Талик, а религию ожидания в любой ее форме воспринимали довольно скептически, что не устраивало уже короля. В итоге Франциск обратился к Филиппе Рафиана, 362-й круга молнии, 34-й круга скал, с которым встречался в юности при Марагонском дворе. Филиппе, младший брат правителя существовавшего тогда герцогства Рафиан, снискал себе славу серьезного мыслителя, но при этом, или же вследствие этого, нажил себе врагов в орденах чистоты, домашнего очага и истины. Это грозило серьезными неприятностями, так что приглашение Алара решало сразу несколько проблем. Филиппе тайно выехал в Талик и имел длительную беседу с Франциском, в результате которой король пересмотрел свои первоначальные планы и согласился с тем, что помимо учебных заведений талигу нужна фундаментальная наука. С наукой король поступил так же, как с церковью учредил Королевскую Академию, назначив себя ее бессменным главой, а ректором Филиппа Рафиана, которому и поручил написать Академический устав и уточнить университетский. Это было сделано быстро, поскольку Рафиана уже давно размышлял о собственной академии и примерно представлял, с чего следует начинать. Чтобы не навлекать неприятностей на родное герцогство, ученый разыграл ссору с братом на религиозной почве, перешел в алларианство и принял тарегойское подданство, а заодно и графский титул. Филипп Арофиано возглавлял Королевскую Академию до самой смерти и был похоронен в Валларии в часовне Академии. Королевская Академия времен Франциска являла собой сообщество уважаемых ученых, приглашенных ректором от имени короля, но под свою личную ответственность. Академики получали жалования, позволявшие заниматься теоретической наукой, а при желании могли подать ходатайство о вспомоществовании на конкретные цели. Также они имели право брать ограниченное количество учеников и помощников. На учеников выделялись кормовые, а помощники за свою работу получали небольшую плату и преподавать в университете и школах высших наук, за что им полагалось вознаграждение, пропорциональное потраченному времени. Личные ученики академиков под ответственность учителя также получали право на преподавание или на ассистирование учителю, что оплачивалось частично из казны, частично из средств учебного заведения в соответствии с возможностями онова. Ректора и деканов университетских факультетов, как и начальников высших школ, назначал ректор академии, но утверждал король. Время от времени академики получали от короны предложения, от которых в теории могли отказаться, но на практике такое случалось исчезающе редко. Первое поручение, данное Франциском, по сути, нанятым им сентификом, не блистало оригинальностью, но было воистину гениальным. Король повторил тот же трюк, что и с религией, повелев перевести на современный талик наиболее значимые научные трактаты и составить их конспекты-пересказы, доступные для понимания непосвященными. До этого официальным языком науки в Золотых Землях являлась гальтарика, что сложилось исторически. Главные научные достижения относились к аноксианскому и раннеимперскому периодам, когда говорили именно на этом языке, и поддерживалась церковью, так как гальтарика к описываемому периоду стала языком эспиратизма. Отказ от мертвого языка при служении как создателю, так и науке изрядно облегчало первое и второе. Мало того, это немало способствовало тому, что именно Талик в течение нескольких десятилетий превратился в язык межнационального общения и оставался таковым на момент царствования Фердинанда II Аллара. Следующим ходом осознавшего практическую пользу науки Франциска, стало причисление коны изящной словесности. Официальные биографии объясняют это глубокими чувствами, которые великий король питал к своей покойной супруге. Якобы рыцарские обычаи воспевания возлюбленных в стихах и романцах, навел Франциско сперва на мысль о необходимости сохранить для потомства лучшие произведения подобного рода, а затем и о возвращении преданных под давлением церкви забвению древних шедевров. Результатом стало королевское поручение о переводе на современный язык лучших гальтарских и ранее имперских литераторов. Скептики, однако, отмечают, что большая часть возвращенных волею короля произведений древних авторов, по странному совпадению носит откровенно антигаивский и антиэспиратистский характер. Достаточно сказать, что начал Франциск с запрещенного во время церковно-гаивского диктата из серцеала. Как бы то ни было, теория и история изящной словесности заняли почетное место среди описательных наук. И надо ли говорить, что труды палаты хронистов были также переведены на талик? очищены от позднейших искажений и подправлены в угоду уже Франциску. Заметим, что при Аларе разделение на прикладные, читай, полезные для практической деятельности, и умозрительные дисциплины стало жестче. Некоторые предметы почитались более полезными, и овладение ими всячески поощрялось, другие находились в упадке и немилости, хотя при желании можно было освоить и их. Особенно не повезло прикладной магии, которая при полном согласии Филиппа Рафиана была объявлена шарлатанством и изъятой из списка университетских дисциплин. Столь радикальное решение было в Золотых Землях единственным, однако прикладная магия по причине отсутствия реальных результатов и практической пользы и как следствие невостребованности постепенно исчезла и из университетских курсов других стран. Плата за обучение на первом курсе была символической, на старших — более высокой, но все-таки не запредельной. К тому же существовали стипендии, учрежденные как заинтересованными торговыми домами, так и аристократами, среди которых были и любимцы Франциско, но не сам король, поскольку учебные заведения и так числились королевскими. Стипендиаты учились словно бы в долг, который по окончании обучения отдавали либо службой, либо, при желании оставить таковую, деньгами. Освоившие лишь первый курс ученики легко получали места чиновников низшего звена, а перед прошедшими обучение до конца открывались широкие перспективы. Заверенный университетской печатью диплом о том, что имерек освоил тот или иной курс, давал как право на вступление в соответствующую гильдию, так и серьезные преимущества при соискании места на государственной службе. При желании выпускник университета мог попытаться получить и ученую степень магистра, избранной им науки. Для этого существовала особая процедура с публичным докладом соискателя, обсуждением онова признанными авторитетами и последующим голосованием, а в случае успеха — банкетом за счет свежеиспеченного сиентифика. Ученая степень давала право преподавать во все тех же учебных заведениях, к чему, однако, стремились отнюдь не все. Сотрудничество и обмен студентами с соседними державами не практиковались из-за напряженных международных отношений, к тому же школы высших наук берегли свои секреты. Следует упомянуть, что Кеннелоа самостоятельно обеспечивала себя и Марикьяру образованными людьми, но этим и ограничивалась. Выпускники каналийских учебных заведений, как правило, оставались в родных краях, а ученые предпочитали общению с талигойскими коллегами, сотрудничество с марийскими. Отдельно следует отметить учреждение Франциском такого заведения, как Королевская школа оруженосцев. Впрочем, это опять-таки относится к политике и будет рассмотрено в отдельной статье. Определенный интерес представляет и морякьярский дом у двух маяков, ставший прообразом возникших позднее Торигойских военных и морских школ. Представители морякьярской аристократии проходили домашнее, при этом очень суровое, обучение. Не столь родовитые мальчики в возрасте от 12 до 16 лет могли пройти особую проверку. Тех, кто признавался слышащим так называемый зов моря, ручатели приводили в дому двух маяков, где будущих моряков 4 года обучали тому же, что и юных аристократов, после чего молодые люди поступали на корабли, их дальнейшая судьба зависела от личных качеств и удачи. Заметим, что примерно в то же время и даже немногим раньше морские школы возникли и в Дриксен, в прочих же странах Золотых Земель продолжала практиковаться традиционная персональная выучка от Юнги до Капитана. Реформы Эразма-Калиньяра Система Франциска просуществовала до 174 года Круга Скал, когда возглавлявший Академию Эразм Калиньяр 120-199 года Круга Скал убедил Фердинанда I, оставшегося в истории королем, заключившим первый Золотой Договор, согласиться на предложенные им реформы. Наследник герцога Альберта Калиньяра отказался от титула в пользу младшего брата и посвятил себя науке, став одним из самых известных золотоземельских математиков. Еще с раннегальтарских времен считалось очевидным, что движение планет Аксенаев вокруг Кортианы нельзя считать круговым, и для этого даже не требовалось быть посвященным в тайной науке. Достаточно было обратить внимание на попятное движение Аксинаев Гальтарские ученые описывали обращение оксинаев как сумму двух движений — вращение сферы, на которой находится соответствующий оксинай, и совершавшегося при этом вращательного движения самого оксиная по своей сфере. В целом, картина качественно описывала подробности поведения оксинаев на небе, в том числе и попятное движение, но вот с количественными параметрами Были проблемы. Объяснить текущее положение Аксиная и предсказать будущее с удовлетворительной точностью не получалось. В поисках решения в гальтарские времена предположили, что Оксинай движется на своих сферах с переменной скоростью, и долгие десятилетия подбирали законы, описывающие эту переменную скорость. Уэртская школа начала поиски принципиально иного описания, предположив, что и движение каждого Аксиная по своей сфере является сложным. Он движется по своей сфере по окружности, центр которой, в свою очередь, описывает на этой сфере круги меньшего диаметра. На этом пути достаточно быстро были получены неплохие результаты, но все они были обесценены гипотезой Стефана Уэртского об обращении Аксинаев вокруг Солнца. Это противоречие вполне могло быть устранено, но судьба Уэртской школы и особенно самого Стефана Уэртского надолго отбили у сиентификов желание продолжать подобные изыскания. Спустя много веков идея описания движения Аксенаев посредством нескольких круговых движений попалась на глаза молодому Эразму Калиньяру. Несколько лет занятий убедили его, что для адекватного описания движения Аксинаев, суммы трех круговых движений недостаточно. Калиньяр ввел четвертое круговое движение. Затем пятое. Точность описания все возрастала. На этой стадии у него возник вопрос, можно ли такой способ применить для математического описания не только движения Аксинаев, но и других процессов. Воодушевившись этой идеей, Молодой ученый-аристократ применил ее к музыке. Успешно. То же математическое описание, которое было использовано для анализа движения Аксинаев, вполне работало для описания длин струн, высот тонов и гармоничности их сочетания. Таким образом, Эразм Калиньяр осознал, что, похоже, нашел универсальный принцип математического описания явлений. Это описание может быть представлено суммой тригонометрических функций, выглядящих как представление неких абстрактных круговых движений с разными амплитудами и частотами. Еще при жизни ученого такие суммы стали именоваться цепями Калиньяра, а каждый член суммы — звеном цепи, первое звено, второе звено и так далее. Заметим, что достижение вершин академической карьеры не сподвигло Калиньяра почивать на лаврах, и он продолжал исследование своих цепей спустя много лет, уже под старость. Именно исследования музыкальной гармонии навели Эразма Калиньяра и его учеников на мысль о том, что представлять описание можно и во многих случаях удобно в виде суммы не только тригонометрических, но и степенных функций, так называемые цепи Калиньяра второго рода. Искушенный читатель без труда увидит, что на Земле цепи калиньяра именуются рядами, тригонометрическими и степенными, а звенья цепи калиньяра — членами соответствующего ряда. Вопрос о том, можно ли посредством цепей калиньяра математически описать любую задачу, современной наукой золотых земель еще не решен. Получение доказательства этого предположения именуется «задачей калиньяра» решение, которое является мечтой множества сентификов, увы пока не достигнутой. При этом и разум отнюдь не являлся витающим в облаках умником. Хватка у молодого сентифика была фамильной, да и связи имелись. Неудивительно, что в 36 лет он получил академическую мантию, а в 45 был назначен ректором королевской академии. К моменту вступления Калиньяра в должность ситуация как в самом Талиге, так и вокруг него была более или менее стабильной. Королевский университет и провинциальные школы высших наук исправно выпускали будущих чиновников, менторов, врачей, законников, механиков и прочих нужных Талигу грамотеев, а вот организация науки оставляла желать лучшего. Новый ректор не без основания считал, что почтенные академики берут гораздо больше, чем дают, и к тому же загораживают дорогу молодым сиентификам, особенно если у тех не имеется высоких покровителей. Королевская академия, по мнению Эразма Калиньяра, превратилась в омут с лежащими неподвижно в теплой воде и едва шевелящими плавниками старыми самами, пожирающими заплывающих в их владения чужаков. Кроме того, на редкость работоспособный калиньяр понял, что даже он не успевает разобраться с поступающей к нему из академии и учебных заведений отчетностью, что неминуемо влечет за собой злоупотребление нижестоящих. Невозможность выкраивать время на занятия любимой математикой настроила ректора на решительный лад, а близость к трону и поддержка могущественных родственников позволили преодолеть сопротивление вставших на защиту своего омота сиентификов. В итоге королю была представлена и получила высочайшее одобрение следующая схема. Формальным главой Королевской академии, Королевского университета и Королевских школ высших наук, количество и статус которых могли меняться, по-прежнему являлся король. Фактическим руководителем Королевской академии и Королевского университета становился назначаемым королем первый ректор, чья должность, однако, была не столько научной, сколько административной. Первому ректору напрямую подчинялись второй ректор, третий ректор и четвертый ректор, он же ректор Королевского университета и некоторое количество младших ректоров, возглавляющих провинциальные учебные заведения, которые были разделены на четыре ранга. Но об этом далее. Первый ректор был вправе единолично решать вопросы управления, однако он не являлся высшим арбитром в делах научных, которые в зависимости от их значимости находились в ведении Большого и Малого академических советов и советов факультетов университета. Второй ректор, следующий по значимости чин Королевской академии Талига, является руководителем Большого академического совета, а также главой главной резиденции академии, где сосредоточены... Прикладные и наиболее тесно с ними связаны логические науки. Королевская, именуемая также Большой Академия, существует как собрание наиболее авторитетных деятелей науки, числом не более 40 и не менее 16, с правом выбора новых членов взамен выбывших, а также на вакантные места, если актуальных академиков менее 40, чем занимается Большой Академический Совет. Для довыбора выбывших академиков совет должен собираться не реже одного раза в 4 года. Если же по чечаянии их число упало ниже 16, то совет должен собраться незамедлительно. Впрочем, в реальности число академиков никогда не приближалось к этой черте. Известно всего несколько случаев, когда оказывались незаполненными какие-либо вакансии. Обычно это означало, что за заветную мантию схлестнулись два равных претендента, и в итоге ни один из них не склонил на свою сторону необходимые три четверти голосов. Выбыть из членов Академии можно было либо умерев, либо подав в отставку по собственной инициативе или же по настоятельной рекомендации со стороны первого ректора. Единственный способ не последовать такой рекомендации — апеллировать к главе Академии, то есть к королю. Кроме того, академик мог быть отозван непосредственно королем или же решением Большого Академического Совета, неотмененного королем и невозвращенного для повторного рассмотрения первым ректором ушедший на покой по уважительной причине, получал пожизненный пенсион и хоть не участвовал больше в академической жизни, сохранял звание академика и право обращения на имя первого ректора как по личным вопросам, так и по вопросам, имеющим отношение к его былой деятельности. Если же он был отправлен в отставку принудительно, то решение о сохранении, либо же не сохранении за ним той или иной привилегии, оставалось за инициатором отставки. Легко заметить, что ни король, ни первый ректор, обладая возможностью отправить академика в отставку, при этом не могли назначить, кого бы то ни было академиком, это была прерогатива Большого Совета. По замыслу Эразма Калиньяра такое положение вещей должно было защитить академию от появления в ее рядах пустоголовых королевских фаворитов. Надо сказать, что рассматривавший предложение Калиньяра Фердинанд I совершенно верно истолковал истинный смысл этого пункта и с удовольствием оставил его в уставе. Упоминавшийся выше Большой Академический Совет, в который входят с правом решающего голоса все действующие на этот момент академики и первый, второй, третий и четвертый ректоры, а также с правом голоса совещательного, не имеющие звания академика ректоры высших школ двух старших рангов и деканы факультетов университета, является высшим и наиболее авторитетным органом управления наукой в стране. Кроме раздачи академических мантий, Совет оценивает перспективность тех или иных направлений науки, что напрямую сказывается на степени их поддержки короны, а также может обсуждать пути решения важных проблем, поставленных перед Академией королем, если его величеству благоугодно будет таковые поставить. Обсуждение вышеперечисленных вопросов может проводиться как во время очередных выборов академиков, так и на внеочередных собраниях Совета, которые могут созвать король, первый и второй ректоры или же не менее восьми академиков, либо 16 вице-академиков, о которых ниже. В последнем случае вице-академики, инициировавшие созыв Совета, присутствуют на нем с правом совещательного голоса. К сожалению, при всей своей солидности эта схема не решала главного. Калиньяр хотел, чтобы Академия управлялась сама, как отлаженный механизм, и вмешательство первого ректора требовалось лишь в редких случаях. Поэтому, кроме парадного Большого Совета, пришлось предусмотреть еще и малый, формируемый Большим Советом из 16 своих членов, не менее половины из которых должны иметь звание академика. Малый совет собирается каждые 4 месяца для решения текущих задач и может быть созван внеурочно по требованию не менее чем четырех действующих академиков или восьми вице-академиков. Изначально его возглавлял третий ректор, но поскольку он же является главой Королевской академии описательных и логических наук и изящной словесности, она же малая академия, то после перемещения он и из столицы, текущей деятельностью Малого совета между заседаниями руководит уполномоченный заместитель третьего ректора. Создание «Малой Академии» стало неким компромиссом, на который пришлось пойти Эразму Калиньяру. Совсем отказаться от узаконенного самим Франциском Великим деления наук он не решился, опасаясь погубить этим всю затею реформирования Академии, но, будучи математиком, прекрасно понимал значение абстрактного. «Малая Академия» — позволяла поднять престиж умозрительных наук уже сейчас, а в будущем, по замыслу Калиньяра, академии могли бы и слиться. Структура Малой Академии, обладающей 16 академическими вакансиями, в целом повторяла структуру Академии Большой. Только совет в ней был один, совмещающий функции обоих советов Большой Академии, но скорее равный по статусу «малому». Что же касается Королевского университета и высших школ, то основной их задачей считалось не занятие науками как таковое, а обучение слушателей, поэтому ректоры могли сами формировать те направления и выбирать те дисциплины, помимо указанных сверху, которым будет обучать данное учреждение, а также имели право единолично приглашать преподавателей. Однако при этом приветствовались и научные изыскания, проводимые не в ущерб преподаванию, поэтому при каждом из них были созданы советы факультетов, могущие обсуждать научные дела и давать рекомендации ректору по путям обучения, но тут их голос оставался сугубо совещательным. Изменилась и процедура присуждения ученых степеней, которых стало 4 магистр, старший магистр, вице-академик и академик. Вице-академикам и академикам были положены особые мантии черного цвета с вышитыми, соответственно, серебром и золотом, королевской монограммой, победителем дракона и гербом академии. А академикам еще и золотые перстни с королевской монограммой. Мантия, ушедшего в отставку академика, имела хорошо заметную золотую оторочку. Гербом Большой Академии являлась тянущееся к солнцу раскидистое древо познания. Символом малой стала ветвь познания с цветами и плодами, весьма напоминавшая ветвь алвасетского граната, и барельеф, украшавший дом, в котором провел свои последние годы Стефан Уэрцкий. О последнем обстоятельстве, впрочем, знали лишь избранные. Степень магистра, как и раньше, могла быть присуждена любому прослушавшему полный университетский курс, получившему диплом и защитившему работу по избранной теме. После этого сиентифик мог продолжить свои труды под опекой имеющего более высокую степень сиентифика и через 4 года заявить о своей претензии на звание старшего магистра. Звание присуждалось согласно строго регламентированной процедуре и утверждалось вторым или третьим ректором. Старший магистр получал право занять место старшего ментора в университете и иные должности вплоть до должности декана в провинциальной школе высших наук второго ранга. Продолжая ученые занятия, он по совокупности научных трудов мог претендовать на степень вице-академика, утверждаемую Малым Советом с последующим пенсионом и должности вплоть до деканской в университете и школах высших наук первого ранга и ректорской в школах высших наук младших рангов. Кроме того, вице-академик мог претендовать на звание академика, для чего требовались не только признаваемые коллегами и короной заслуги, позволяющие пройти выборы на Большом Совете, но и вакансия, которая имелась отнюдь не всегда. По легенде, Эразм Калиньяр любил говорить, что в Талиге академиком может стать каждый. Не все знали продолжение, но одному на это нужно 40 лет, а другому — 400. Подготавливая свою реформу, Эразм Калиньяр счел степень вице-академика необходимым этапом для получения академической мантии, но благоразумно не оговорил срока пребывания в ОНИ. Так что теоретически соискатель может получить ее чуть ли не накануне рассмотрения его кандидатуры большим советом. Впрочем, пока такого не случалось. Возможное число вице-академиков законодательно не определено, однако существует рекомендации первого ректора малым советом. Следить, чтобы в целом число вице-академиков не превышало числа действительных академиков более чем в 4 раза. Была пересмотрена и ситуация с учениками и помощниками. Последних ученые-мужи отныне могли содержать исключительно на собственные средства, а личным учеником, содержащимся за счет казны, мог стать слушатель соответствующего курса, если ученый занимался преподавательской деятельностью или же соискатель научного звания, чьим куратором является данный ученый-муж. Учеником, читающего курс академика, мог стать как рядовой студент, так и вице-академик. Учеником академика, сосредоточившегося исключительно на науке, мог быть только дипломированный сиентифик. Академик мог иметь до 16 учеников-стипендиатов, вице-академик — до 8, старший магистр — до 4. Не преподающих по тем или иным причинам, но не оставивших науку сиентификов, вплоть до академиков, оказалось довольно много, причем большинство из них занимались науками умозрительными. При этом они были склонны брать значительное количество учеников, которым уделяли достаточно внимания, а иногда совместно работали над трактатами. К сожалению, как повелось сугубо прагматичных времен Франциска, именно умозрительные науки находили наименьшее понимание при дворе, где не переводились любители обратить внимание короля на толпы бездельников. Это, а также возникшие ощутимые трения между приверженцами прикладных, и умозрительных наук, навело Калиньяра на мысль перевести Малую Академию в Фариан главный город бывшего маркизата Фукеан. Выбор оказался удачен еще и потому, что Фариан располагался не просто на побережье с приятным климатом, он располагался почти у основания Каналийского полуострова, и обосновавшаяся там Малая Академия стала местом активного обмена опытом ученых Талига и Каналоа, в свою очередь связанных с Багряно-земельской наукой. Спустя некоторое время был переведен и университет, разместившийся в Старой Тарнике, неподалеку от новой летней королевской резиденции. С одной стороны, это повышало статус университета, а с другой способствовало благонравию и избавляло Ларию от буйных студенческих выходок и регулярных стычек универсантов со слушателями Алларианской академии. Вместе с университетом переехала в Старую Тарнику и Большая Академия, значительное число членов которой преподавали или занимали высокие должности в университете, остававшимся наиболее привилегированным и значимым учебным заведением Талига. В столице за академией была оставлена парадная часть ее прежнего комплекса, включая кладбище для наиболее выдающихся ученых-мужей. Бывшие провинциальные школы высших наук были разделены на ранги в соответствии с их значимостью. Школы высших наук первого ранга практически ничем не отличались от университетов и в обиходе все чаще так и назывались. Ими руководили и в них преподавали уважаемые ученые, включая видных академиков и вице-академиков. Они имели библиотеки, не только достаточные для прохождения имеющихся курсов, но и позволяющие постичь законами мироздания и собственную типографию, а диплом давал право на соискание ученой степени магистра. Единственным принципиальным отличием от Королевского университета была невозможность защиты ученой степени в стенах Альма-Матер. Для этого приходилось ехать в университет. Объяснялось это вполне прагматически. Именно там трудилось больше сиентификов соответствующего профиля, и, следовательно, обсуждение представленной работы получалось более всесторонним и глубоким. Школы второго ранга, хоть в них тоже преподавали известные сиентифики, зачастую не имели вспомогательных кафедр и, соответственно, сосредотачивались на обучении избранной специальности. Их дипломы давали полное право на профессиональную деятельность, однако для соискания научной степени требовалось не только написать соответствующую работу, но и сдать несколько дополнительных экзаменов, поскольку, по мнению Калиньяра, для истинного ученого обязательно многосторонность. Легко догадаться, что господин первый ректор полагал знание математики обязательным и для законников, и для словесников. Школы третьего ранга, открытие которых Калиньяр предполагал в тогдашнем захолустье, вроде Ворасты или Надора, по мере освоения и развития он их, должны были готовить нужных именно там специалистов. Полученные местные дипломы без дополнительного подтверждения действовали лишь в пределах провинции. Деканами или даже ректором такого заведения мог стать не только академик или вице-академик, но и старший магистр, а библиотеки подбирались исключительно с прицелом на обеспечение учебного процесса. Школы четвертого ранга, по сути, являлись вспомогательными. Они не имели статуса постоянных и открывались, если возникала срочная потребность в тех или иных специалистах, причем обучение велось по ускоренной программе. Правда, такой диплом давал право на продолжение учебы в другом заведении, а диплом с отличием — еще и на стипендию. Что до учебных программ, то они изменились не слишком. Общий начальный курс как университета, так и школ высших наук, всех четырех рангов, включал арифметику, грамматику и логику, Потом студенты расходились по факультетам и кафедрам, где в зависимости от избранной специальности изучали медицину, право, финансы, технологию, историю, землеописание, древнюю и современную словесность и, разумеется, продолжали постигать математику, которой Калиньяр отнес не только алгебру с геометрией, но и астрономию с астрологией, архитектуру и даже музыку, она же гармония. Реформы оказались во всех смыслах удачными, и уже в начале второй половины круга скал талегойские сиентифики начали оспаривать первенство у своих дриксонских коллег, не говоря уж об ученых Гаифы и Агарии. Этому немало поспособствовало и то, что при Калиньяре Королевская Академия стала прибежищем для многих ученых из аспиратистских стран, не желавших увязывать свои исследования с церковными догмами. Актуальная ситуация После реформ Эразма-Калиньяра с образованием и наукой в Талиге довольно долго не происходило ничего радикального. Все изменения были постепенными и диктовались требованиями времени и здравого смысла. От столь тщательно расписанных Эразмом рангов высших школ уцелели лишь два. Школы первого ранга постепенно превратились в полноценные университеты, все отличия которых от основанного франциском заключались в отсутствии в названии слов «большой королевский», в цветах, украшавший диплом ленты, черно-белый у большого королевского и цветов королевы у всех остальных, и в том, что за званием магистра, пусть и со своей работой, по-прежнему приходилось ехать в старую тарнику. 20-летняя война поспособствовала открытию военных школ, а развитию мануфактур — школ технических, подменивших и вытеснивших школы четвертого ранга. Малая и большая академия, как и надеялся и разум, объединились в том смысле, что все академики стали носить одинаковые мантии, а ветвь познания расцвела и заплодоносила на мантиях вице-академиков. Все резиденции, столичные, в Старой тарники и в Фориане остались на своих местах, а науки прикладные, как и прежде, почитались более почетными и, соответственно, лучше финансируемыми. Впрочем, особого интереса к делам академическим корона не проявляла. Талигойская прикладная наука с переменным успехом оспаривала первенство у Дриксонской, а писательная превосходила Дриксонскую, но несколько уступала Гаивской. Умозрительные науки в золотых землях находились на приблизительно равном уровне, однако сведущие люди утверждали, что они чем дальше, тем сильнее отстают от каналийского агернийского тандема. Отставание сиентификов Талига от каналийцев по целому ряду направлений умозрительных и некоторым из прикладных наук на самом деле объяснялось неофишируемым для посторонних договором Каналоо-Сагерне, -су где существовал строгий ритуальный запрет на передачу некоторых знаний и технологий, но отнюдь не их продуктов, в золотые земли, обусловленные теми же мотивами, что и иные аналогичные ограничения. Соответственно, в научных контактах имелась некая зона умолчания, видимая, однако, только каналийским ученым. Сиентифики Малой Академии о ней и не подозревали, При этом передача информации, дозированная для избранных, все же имела место, но сугубо не для непосредственного использования и введения в широкий научный оборот. Ситуация резко изменилась после восшествия на престол Франциска II, полностью находящегося под влиянием своей супруги Алисы, особо решительной, деятельной, глубоко чуждой науки, но тяготеющей к прекрасному. Будучи урожденной Дриксонской принцессой, Алиса желала стать Великой Талигойской королевой, возможно, встав на один уровень с Франциском Великим. Она решительно отмежевалась от Дриксонской родни, однако в лице виднейших фамилий Талига встретила не союзников, а серьезных противников, чтобы не сказать врагов. Основной причиной этого было то, что правление Алисы, а это было правление именно Алисы, наносило королевству серьезнейший урон, Королева же полагала, что дела обстоят ровно наоборот, и процветанию Талига препятствует явное и тайное противостояние любимцев ее покойного тестя. Алиса Дриксонская начала избавляться от тех, кто ей мешал, окружая трон верными уже ей людьми. Эти подвижки требовалось должным образом подать. Репутация взорвавшейся чужеземки ее величество не устраивала. Королева объявила своих новых соратников истинными талигойцами чьи фамилии имеют неоспоримые, но, увы, забытые заслуги. Одновременно ей нужно было потеснить противников, большинство которых были потомками сторонников первого Аллара, фигуры по определению великой и легитимной, ведь власть Франциска II, а значит и Алисы, опиралась на авторитет Франциска Великого. И здесь политика опять пересеклась с наукой, а именно с историей началось очередное переписывание хроник с замалчиванием событий от 20-летней войны до отца Франциска II и весьма избирательным освещением более ранних событий. Гений благородства и богоугодность Франциска всячески превозносились, но его ближайшие сподвижники, родоначальники ныне оппозиционных семейств, словно бы исчезали. Зато времена Тригоя за несколько веков до воцарения Ларов были объявлены «золотым веком», когда под рукой сильной державы расцветали науки, ремесла и искусство. Полученный результат королева настолько удовлетворил, что она, дабы исключить любые возражения, объявила историю наукой не логической, но описательной, а новые переводы и пересказы старинных хроник единственно верными и неподлежащими критике. Затем королева взялась за академию. Прикладные и умозрительные науки высочайшее внимание до поры до времени не привлекали, но Алиса полагала, что мир, процветание и всеобщая возвышенность достигаются в том числе при помощи искусств. Была создана Королевская академия искусств, в ведении которой перешли особо ценимой Алисой изящная словесность, изобразительное искусство, музыка и архитектура. Средства для новой академии были изысканы за счет старой, так что суммарные расходы на первых порах увеличились не слишком. Одним из последствий этого преобразования стало лавинообразное возникновение в провинциальных университетах и школах кафедр словесности и гармонии, на которые удавалось получить дополнительное финансирование. В Талиге начался настоящий бум изящной словесности, правда, не оставивший после себя серьезных литературных последствий. Зато активное развитие светской живописи можно считать несомненной королевской удачей и ощутимым шагом вперед. Еще одним решением Алисы стало перемещение Малой Академии из Фариана в Корней, ничем не примечательный городок в нижнем течении Донара. Сделано это было исключительно из политических соображений. По мнению Алиса, связи между Талигом и Каналоа надлежало еликовозможно ослаблять, и наука исключением не стала. В результате этого преобразования часть ученых, и без того раздосадованная уменьшением финансирования, предпочла перебраться в Алвасете, где продолжил заниматься своими исследованиями в ранге гостей Собирану. Те же, кто исполнил королевскую волю и отправился в забытую создателем дыру, были вынуждены обживать неприспособленные для новых целей помещения и месяцами не получать положенного им жалования, поскольку экономическое положение державы становилось все более удручающим. Именно в этот период отмечается отток умов из столига в более благоприятные края, в первую очередь в Ургот, Агарию и Дриксон. Разумеется, уезжали те, кому было что предложить, в результате чего страдали в первую очередь науки прикладные, хотя отъезд видных представителей математической школы Талига тоже имел место. Наиболее плачевным вмешательством королевы в дела научные стало ее увлечение полузабытой к тому времени прикладной магией. К счастью, из соображений секретности это веяние не вышло за пределы узкого круга. Однако по настойчивой рекомендации королевы, сумевшей надавить на Большой Совет, обещаниями урегулировать финансирование и намеками, что иначе будет еще хуже, академические мантии и средства для своих изысканий получило несколько шарлатанов, из которых наибольший интерес представлял некий Амадеус Агарийский, увлекший поиздержавшуюся издержавшуюся государыню идеей превращения ртути в золото. В старинных трактатах в самом деле упоминалось, что анакса, а потом и императоры этим секретом владели, потому-то их держава и именовалась «золотой». Насколько эти утверждения соответствовали истине, а насколько являлись отражением возвеличивавшей анаксов пропаганды, никому известно не было, но упоминания о золоте вновь и вновь будоражили людские умы. Верившие в то, что рецепт существовал, полагали, что он был утрачен после распада империи. То ли из-за издержек секретности, то ли из нежелания проигравших делиться столь важными сведениями с победителями. Но ведь утраченное можно и восстановить, и на свет золотого миража слетались фанатики и проходимцы. Было известно, что ордена веками безуспешно бились над этой тайной, вызывая насмешки серьезных ученых, но королева Алиса к таковым не относилась. Королева поверила, что представившийся беглым адептом истины Амадеус, совместив древние знания с гаганскими и орденскими тайнами, вплотную подошел к разгадке и выделила ему немалые средства на строительство тайной лаборатории. Все происходило в атмосфере строжайшей секретности, и для прикрытия этой деятельности была реанимирована пришедшая в полный упадок кафедра теоретической магии. Это, в свою очередь, было немедленно замечено, и придворные, кто с интересом, а кто из желания угодить королеве, начали пробовать себя в лжбе, однако никаких видимых успехов не достигли. Свежие работы официальных магов-теоретиков тоже новым словом не стали. Некоторый интерес научной общественности вызвали разве что трактаты Фаустуса Сетсборна о единстве магии пространства, согласно которым волжба может быть осуществима лишь в некоторых исполненных особенных свойств местах. Эксперименты по получению золота продолжались до самого свержения Алисы, после которого Амадеус бесследно исчез вместе с остатками выделенных на его затею средств, тем самым успешно осуществив превращение ртути в золото лично для себя, оставив Королевскую Академию в совершенно бедственном положении. Увы, это было меньше из свалившихся на талик проблем. Средств не хватало не только на науку, но и на армию, которую несколько лет содержал Собирана Каналоа. Задачи, вставшие перед новыми правителями Талига, во многом напоминали те, которые приходилось решать Франциску I. И точно так же неотложные внешние и внутриполитические проблемы отодвинули науку на второй план, а финансовая, можно сказать, что и катастрофа поставила обе королевские академии на грань гибели. Учебные заведения выживали как могли за счет собственных ресурсов, урезая программы, поднимая плату за обучение и пытаясь навязать свои услуги местным негациантам и землевладельцам. Положение фундаментальной науки было еще печальнее, и несколько лет она, по сути, жила подаяниями некоторых вельмож, первым из которых следует назвать графа Валмона. Конечно, нельзя сказать, что власть вовсе не обращала внимания на науку. Обращала. В первую очередь в той ее части, что смыкалось с политикой. Ставленники и любимцы свергнутой королевы повсеместно отправлялись в отставку, вне зависимости от того, были ли они губернаторами, епископами или ректорами. Официальную историю Талига Алларов оперативно вернули в далисянское состояние, заодно лишив должностей и пенсиона тех, кто ее переписывал. При этом ревизии переделок истории более раннего периода не озаботились, поскольку там говорилось о кознях внешних врагов и былом величии, а разница между Талигоей и Талигом уже не казалась принципиальной не стали и возвращать Малую Академию на прежнее место. От созданной по воле Алисы Академии Искусств оставили лишь окупающие себя за счет частных заказов кафедры изобразительных искусств, после чего заведение переименовали в Королевскую Академию Живописи и прочих художеств, к каковым, по некоторому размышлению, отнесли музыку. Все, связанное с архитектурой, вернули в ведение Большой Академии, а изрядно урезанную словесность — Малой, причем Академии опять разделили, по зло иронии на основании былого устава и Эразма Калиньяра, ненароком порушив тем самым его тайные мечты, добавив им автономии и, по сути, оставив без государственного финансирования. При этом ученым было официально разрешено принимать на индивидуальной основе бескорыстное вспомоществование от частных лиц, что породило в академической среде немало конфликтов и, как следствие, доносов. До чего бы это в итоге довело, сказать трудно, но, к счастью, через несколько лет ситуация в государстве начала сперва медленно, потом все быстрее выправляться, в чем не последнюю роль играл молодой, но исключительно энергичный граф Манрик. Сторонник открытия новых мануфактур в самых разных частях Талига, Манрик столкнулся с той же проблемой, что и Франциск Великий, а именно с недостатком грамотных людей, и с присущим ему напором принялся устранять это препятствие. Манрик, вплоть до вложения собственных средств, финансировал некоторые кафедры и конкретных ученых, а затем, при содействии семейств Валмон, Рафиана и Калиньяр, добился возобновления финансирования прикладной науки и... Урезание академических свобод, особенно если это была свобода распоряжаться королевскими деньгами. Стоит отметить, что при этом и сам граф Манрик и несколько его помощников, тоже молодых, и энергичных чиновников Тессории, оказались не чужды доселе неведомой науки. В течение нескольких лет ими был опубликован ряд трактатов на общую тему «Благосостояние государства и путей его повышения» преимущественно обосновывающих примерами расчетами необходимость, используя понятную нам терминологию, финансирование национальных производителей, государственного инвестирования в экономику и поощрение частных инвестиций, всемерного расширения экспорта, выплаты экспортных субсидий повышение импортных пошлин и регулирование внешней торговли с указанием на то, что такие меры благотворно повлияют на увеличение занятости, сокращение бедности, снижение цен на продовольствие, рост доходов государства и повышение его безопасности и спокойствия в народе. Сам Манрик регулярно поднимал вопрос о существенном расширении штата Академии и учебных заведений, так или иначе занимавшихся финансами. Тессорий полагал необходимым выделение отдельных факультетов государственных финансов, в нашем понимании скорее экономики, в каждом университете и даже учреждение в рамках Большой Королевской Академии, отдельной Академии финансовых наук. Злые языки поговаривали, что делалось это не без личного интереса. Но понимания не встретил. В академических кругах дополнительная конкуренция в своей среде отнюдь не приветствовалась, а кардинал Сильвестр по многим соображениям не считал инициативы Манрика политически уместными, так что дальше прожектов дело так и не продвинулось. Тессорию даже не удалось закрепить за государственными финансами одну из академических вакансий Большого Совета. К моменту полного совершеннолетия Фердинанда II 379 год круга скал, негативные последствия правления Алисы были более или менее преодолены на всех направлениях, не стали исключением и образования с наукой. Более того, вновь вспыхнувшие после нового разделения Академии конфликты между учеными, от которых стали страдать не только люди, но и исследования, показали ошибочность этого шага, и у короны хватило мудрости это признать. Молодой король торжественно подписал устав Единой Королевской Академии, Объединяющий под своей мантией Академию прикладных и сопутствующих наук, Академию описательных и умозрительных наук, и Академию художеств и прочих благородных искусств. Документ этот завершал реформы эразма Калиньяра и более или менее соответствовал сиюминутным требованиям. В единой Королевской академии сохранялся определенный перекос в сторону прикладных дисциплин, но при необходимости он мог быть легко преодолен с помощью каналийских ученых. К тому же граф Валмон по-прежнему финансировал те умозрительные изыскания, которые оказались ему любопытными, а семейство Рафиану традиционно поддерживало естественные науки. В наиболее тяжелом положении находились особо ценимые незложенной королевой магия и изящная словесность по причине отсутствия высокопоставленных покровителей и чрезмерного количества обладателей соответствующих дипломов, не слишком востребованных не только в Талиге, но и за его пределами. И именно в таком виде академия, начавшая была отходить от неурядец прошедших лет, встретила великий излом.